Ему нужны все калории, какие он сможет проглотить. — Наедайся как следует, — прошептал Билли Халик и отрезал большой кусок цыганского пирога.